Глава двадцать «И правильно, что не поверили!» Я поднялась, отряхивая юбку. «Во-первых, не оживила, а не дала помереть, мертвых воскрешать одному Господу дано, да святым его!» Мужики загудели, запереглядывались. «Во-вторых!» — я повысила голос. «Это не чудо!» а новейший лекарский способ заставить человека задышать. Я вдохнула воздух Митьки в грудь, и этот воздух из моей груди вытолкнул удушливый, который собрался на дне колодца, только и всего. И чтобы я больше не слышал ни о каких поцелуях, отчеканил Виктор. Матушка-княгиня сама лечила и семью, и дворню, и дочери свое умение передала. «Слыхали, небось, как Анастасия Павловна кочера обмороженного вылечила, так что ни одного пальца у того не отсохло?» Мужики закивали. «Вот то-то же!» А теперь он шагнул к Никифору в очередной разбухнувшемуся на колени, и мужики вокруг расступились. «Как ты осмелился ослушаться приказа?» «Прощенье просим, барин! Хотел быстрее сделать!» «Сами ж знаете, работа сейчас не в проворот, пахать да сеять!» «Быстрее!» — в голосе князя прорезался металл. «А если бы помер Митька, много бы он напахал? Или ты бы его семье мужа до да отца заменил? Сам бы потом как с таким грехом на душе жил? Или тоже бы сказал «бабская дурь»?» Никифор осенил себя священным знамением. Виноват, барин. Я наклонилась проверить, как там пострадавший. Дышал ровно, щеки порозовели, глядел, правда, ошалело, но это не удивительно. У книги не прощения проси. У меня-то что, пожалуй, я плечами. Вон он едва не погиб, потому что ты себя самым умным возомнил. И это еще не все. Не приедь мы вовремя, чтобы было. Кого бы ты следующим в колодец послал Митьку позволять. Так же, ни свечой не проверив воздух, ни веревкой для страховки не обвязав. Сколько человек рядом с ним бы легли, сколько бы задохнулись. Работники притихли, похоже, представив такой исход. Никифор посерел. «Да я никогда, никогда больше. Я ж о мужиках думал, чтобы лишние работы...» А хлоренную известь в колодец засыпали перед тем, как воду выбирать. Перебила его я. С вечера еще. Воняло. Жуть. Один из работников дернулся, но промолчал. Засыпал или опять по-своему сделал? Переспросила я. Да разве ж я супротив Барского? Он осекся, сообразив, что говорит. Виктор зло рассмеялся. Врешь, подлец. «Прощенье просим, барин, и у вас, барыня. Подумал, раз все равно потом выливать, так чего барскому добру пропадать? Когда его самому к рукам прибрать можно, так?» Усмехнулся князь. «Да разве ж я... Да никогда!» «Ладно, мешки я пересчитаю, и если успел стащить...» «Господом богом, клянусь, все в целости!» «Проверю» отрезал Виктор. Едва заметно поморщился, а в следующий миг и я уловила вонь, которую принес ветер. Трупную вонь. Из колодца или... Воду куда вылили? Шагнула я к Никифору. В яму, как я велела. Или тоже по-своему сделал, чтобы побыстрее. Прощения просим, барыня. Куда? Переспросила я. Да в канаву придорожную, вон там. «В сад воду носили!» — подал голос оклемавшийся Митька. Никифор зыркнул на него, но пострадавший молчать не стал. «Я тут послушал, что господа говорили. Выходит, если б не барыня, быть бы мне на том свете. Так что не буду я тебя покрывать». «Да я ж вам неблагодарным хотел работу облегчить!» — взвился Никифор. «Облегчил? Благодарствую!» Виктор оглядел мужиков. «В сад воду вытаскивали!» Те закивали. «Ясно», — процедила я. «Убирайся с глаз моих!» Никифор глянул на князя, видимо, собираясь в очередной раз просить прощения, и сник. «Как прикажете, барыня?» «Хорошо, что сейчас ранняя весна. Впереди дожди и яркое солнце. Бактерии, размножившиеся, впадали погибнут в непривычной среде запах тоже должен выветриться а пока придется засыпать сад снегом опилками перегноем всем что хоть как-то сойдет за мульчу и не даст разлететься заразе не засыпать же весь сад хлоркой в самом деле работнички прорычала я заставить бы самого никифора исправлять результаты его командования так ведь опять подумает что бабская дурь наворотит не разгребешь «Я все расскажу Егору Дмитриевичу. Он решит, как тебя наказать», — сказал князь. «Убирайся». «Вы...» — он повернулся к мужикам. пойдите в людскую избу, выберите себе старшего. Через час возвращайтесь. Княгиня снова объяснит, что делать». Митька тоже поднялся, пошатнулся. «Помогите ему кто-нибудь», — приказала я. Щуплый Федька подхватил пострадавшего под руку. «До завтра ты не работаешь», — сказала я. «В дом пока не ходи, посиди на воздухе, продышись как следует. Чая выпей крепкого. Он стимулирует, улучшает дыхание». «Откуда ж у меня чай?» — растерялся Митька. «Тогда просто посиди пока, только смотри, не мерзни». «И тебе, Федор, до завтра день отдыха. За смелость». «Ступайте. Оплату получите и за эти дни», — вмешался Виктор. «А падаль в колодце так и осталась», — задумчиво сказал он, проводив мужиком взглядом. «И вода будет быстро набираться. Весна высоко стоит». Он опять склонился над сробом, создал шар света. Волна холода понеслась вниз, я даже поежилась. «Вот так». Удовлетворенно выпрямился он. «За время, пока мужики совещаются, не растает, а там и вытащить будет проще». Виктор помедлил, стоя над колодцем. Я прямо-таки физически ощущала его напряжение, пока он подбирал слова. «Пойду сделаю чай для пострадавшего», попыталась улизнуть я. «Только надо развести самовар и...» «Пойдем вместе», сказал он тоном, нетерпящим возражений тебе все равно понадобится моя помощь я в состоянии вскипятить воду в самоваре все же попыталась я избежать разговора который вряд ли будет приятным и принести воды из реки приподнял бровь виктор я охнула в самом деле работники наверное принесли воду с собой но в доме ее точно не было пойдем муж подхватил меня под локоть увлекая к дому Но ты же сам сказал, не слишком убедительно начала я. Пойдем, повторил Виктор. Когда я начала открывать висящий на двери замок, руки дрожали. Муж молча вынул из моих пальцев ключ, пропустил меня в дом, повел на кухню. Также молча усадил меня за стол, сам снял с полки кастрюльку. Колыхнулась магия, с пальцев мужа посыпался снег. Истощишься! Вскинулась я. Ерунда, сам же чаем и отопьюсь. У тебя ведь найдется для меня мед? Улыбнулся он. Найдется, кивнула я. И вообще-то здесь не гость. Он снова улыбнулся. Снег, падая в кастрюльку, тут же таял, оставляя воду. Много так не сотворишь, но на три чашки хватит, сказал Виктор. Я кивнула. Мы оба тянули время не торопясь переходить к важному разговору. «Я думаю, как быстро пойдут слухи, что молодая княгиня оживляет мертвых поцелуем», сказал он наконец. «Это не поцелуй, и я же объяснила». «Объяснила», — согласился муж. «И я подтвердил. Но захотят ли понять крестьяне? Люди верят в то, во что хотят верить, особенно если речь идет о чуде». Не было никакого чуда. Обычные знания. «Обычные?» Виктор выделил голосом это слово. «Знания». Я промолчала. Он, видимо, не ждал моего ответа. Я слышал о дыхательных мехах, которые продают в столичных аптеках. Помнишь, я рассказывал про полкового доктора, о котором очень хорошо отзывался мой приятель? «Тот, что спас ему ногу Сулеймой», припомнила я. Да. Он утверждал, по крайней мере, так рассказывал тот мой знакомый, что дыхательные мехи бесполезны и даже вредны, потому что разрывают легкие. Поэтому, если нужно человека заставить дышать, лучше ритмично сжимать ему грудь или живот. Виктор посмотрел мне в глаза. Но я ни разу не слышал, чтобы человеку вдували воздух в легкие во время поцелуя. Это был не поцелуй! Взвелась я. «Мне что, нужно было стоять и ждать, пока человек умрет? И я понял. Но со стороны это выглядело именно как поцелуй сквозь платок. Я ругнулась себе под нос. Муж продолжал. «И я верю, что ты не имела в мыслях ничего дурного, только спасти жизнь, как и с тем парнем, про которого уже болтают. Но почему ты не сомневалась, что этот способ может спасти жизнь?» «Ты говоришь «знания», но откуда у тебя взялись эти знания?» «После болезни начала было я». «Настя», — Виктор отставил кастрюльку, наполненную водой. «Обычно после болезни люди забывают то, что уже знали. Они узнают что-то новое. Так я и забыла». И не обретают уверенность в действиях, которые раньше были неизвестны ему самому. «Я не могу этого объяснить!» На глаза навернулись слезы. «Я просто не знаю, как это случилось». «В самом деле не знаю. Переселение душ — констатация факта, но не объяснение». Муж сел рядом, обнимая меня за плечи. «Прости меня, я не хотел доводить тебя до слез, но...» «Я понимаю», — я ткнулась лбом в его плечо. Несмотря ни на что, в его объятиях мне было тепло и уютно. «Но ты очень изменилась», — продолжал Виктор. «Настолько, что мне кажется, будто я сейчас женат на совсем другой женщине», — он хмыкнул. «У тебя случайно не было потерянной в детстве близняшки?» «С медицинским образованием», — улыбнулась я ему в тон. «Женщин не допускают в университеты», — пожал плечами Виктор. Так что ничем, кроме наития свыше, твои познания объяснить невозможно. Люди верят в то, во что хотят верить. Вернула я ему его же слова. Он заглянул мне в глаза. «Хотел бы я знать, во что мне верить», — тихо сказал он. «Я не требую объяснений. Матушке стало лучше благодаря твоим советам, и это выхватило бы, даже если бы я не любил тебя». Мои ребра зажили куда быстрее, чем обещал Иван Михайлович, и без медных опилок. Ожоги Анфисы, обморожение Петра. И эти два парня. Благословение. Очень сложно было не отвести взгляд. Такое быстрое исцеление только из-за него. И, возможно, с благословением связаны и мои знания. Или оно с ними? Кто сейчас скажет? «Почему дар появился, только когда в этом теле оказалась я?» «И мы возвращаемся к Наитию свыше, улыбнулся Виктор, но в глазах мелькнуло что-то странное, словно он хотел поверить в это объяснение и не мог до конца. Впрочем, он тут же отстранился. «Где в этом доме хранится самовар?» «Я отнесла свежий чай пострадавшему», У парня глаза на лоб полезли от того, что ему прислуживает сама барыня. Он подскочил и попытался пить чай стоя, отказываясь сесть на лавку, пока я рядом. Пришлось уйти. Мы с мужем как раз закончили чаевничать, когда мужики начали собираться во дворе, чтобы представить нам нового выборного старшего. Мне пришлось заново повторить все инструкции, объясняя, почему нужно делать именно так, а не иначе. Чтобы не возникло соблазна опять решить, будто они лучше знают. Работа закипела. «Надо найти работников в сад», — сказала я Виктору. «И на грядке». Никифор правду говорил, что мужчины все заняты в поле? Правду. Но грядками могут заняться женщины. Огородами обычно они и занимаются. А для малинника можно нанять подростков. Они уже достаточно сильны, чтобы справиться с ним? Но в поле пока не полноценные работники. Поехали домой, по дороге все обсудим.